Евангелие от Марка, глава 2, стихи 5-11. Евреи верили, что болезни являются следствиями содеянных людьми грехов. Потому Христос знал, что, утвердив прощение грехов, он тем самым пробудит дух в расслабленном и тем поможет его духовному преображению и телесному исцелению. Вы знаете, что все исцеления возможны лишь когда болящий воспрянет духом и уверует в Целителя, иначе говоря, если он настолько поднимет вибрации своей сердечной энергии, что она сможет принять магнетический поток, идущий от Целителя. В этом смысле нужно понять речение, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Именно. Он знал сердцем, знал ясновидением, когда кто может преобразить свою ауру для восприятия высшей благодати. В Евангелиях неоднократно указано, как Христос не мог совершить чудо в некоторых местностях по причине неверия их обитателей. Евангелие от Марка. Глава 10, стих 45. Христос пришел открыть сердца многих. Если бы он не пострадал, то учение его было бы забыто. Именно великий учитель захотел запечатлеть свой подвиг настолько сильно в сознании людей, чтобы учение его прошло на века. Ведь и сейчас люди помнят лишь тех подвижников и тех светоносителей, которые были преследуемы, и замучены ими. Мир все еще требует жертв. Искупление следует понять в том смысле, что услышавшие его учения и применившие его в жизни преобразят свой нравственный лик и тем окажутся на стороне света. Так распятие и смерть нужны были человечеству только в силу вопиющего невежества и кровожадности его. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 31. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет». Христос знал судьбу мира, уготованную самим человечеством, знал близость суда мира, знал, что наша пятая раса Испытает этот суд в виде грандиозного катаклизма, всегда сопровождающего конец одной расы и нарождение рождение другой, так же, как исчезновение многих старых земель и появление новых. Истинно сказано, творю новое небо и новую землю, и старые уже не вспомянутся. При новом положении земного шара и небосклон изменится, и станут видны новые созвездия. Послание к римлянам, глава 5, стихи 8-10. «Умер за нас». Именно он принес нам свет и запечатлел свой завет смертью. Можно было бы сказать, умер из-за нас и за нас. нас. Этую жертву он показал, что можно любить человечество больше, чем себя. И этот завет, запечатленный великими страданиями, внедрился в сознание человечества больше, нежели годы проповеднической деятельности. Послание римлянам, глава 4, стих 25. «Предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Смысл все тот же. Он – жертва невежества нашего, но, показав нам путь света, путь спасения, он дал нам возможность именно оправдаться или очиститься от всякой скверны, последовав его учению и примеру, и тем приблизиться к воинству света. Евангелие от Луки, глава 2, стих 11, и Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 9, и глава 14, стих 6. Конечно, Христос есть путь истинный, есть в полном смысле Спаситель. Также и предшественники Его среди других народов во все века назывались путем и спасителями. Все они, указывая путь праведный, путь эволюции духа, спасают человечество от ужаса и мрака невежества. Все великие учителя приходили, чтобы ускорить эволюцию человека. Сравните их заветы и увидите, насколько они тождественны.